Глава 13. Опасности профессии. Следующая неделя оказалась невероятно нервной. Я прекрасно понимал, что сильные мира сего не просто вынашивают планы, но и активно работают над их реализацией, а мы совершенно не знаем, откуда ждать удара. Оставалось только делать свое дело и готовиться к худшему. Люди с Мухой вовсю работали с информаторами и пытались выбить хоть какую-то информацию о готовящихся событиях. Событие такого масштаба, как противостояние знатных домов, просто не могло остаться незамеченным. А рисковать своими головами аристократы не будут. Отсюда и напрашивался вывод, что бойцов для грязной работы будут привлекать со стороны. «В общем, намечается невероятное событие», — признался Леня, когда в конце рабочего дня мы собрались в кабинете. «Все происходит в строжайшей секретности, но я точно знаю с дюжину бойцов, которым поступали предложения от обеих сторон». Разумеется, никто в своем уме не признается, что принял предложение. Но я приблизительно знаю, кто мог податься в наемники. Это серьезные ребята. Половину из них, что я, что муха, разберем один на один, но вот остальные... — Не забывай, что у вас есть энергетические пистолеты с парализующим эффектом, — напомнил я. — Вы не на турнире, а в реальной жизни, так что не стоит играть по правилам. — Это ты мне говоришь об отсутствии правил? — рассмеялся брат. Я не раз участвовал в подпольных турнирах, и могу сказать тебе одно. Там нет никаких правил, кроме тех, что устанавливают между собой сами бойцы. Но даже так никто не даст гарантии, что эти правила будут соблюдаться. Нет, это грязная борьба, в которой принципы и хороший тон остаются в стороне. И много у потехиных таких головорезов. Перевел я разговор к теме, которая волновала меня больше всего. Говорят, Потехины заключили контракт с какой-то частной конторой со стороны которая предоставляет людей для темных делишек. На их счету взрывы, похищения и ликвидации неугодных людей. Ничего не напоминает? Думаешь, это они поработали над устранением Бину Айбердникова? А я не верю в такие точные совпадения, признался брат. Зачем тогда Потехины ищут еще людей? Мясо, массовка. Боятся, что даже с таким контрактом не выдержат напору многочисленного противника и перестраховываются. К тому же даже организация наемников не будет разбрасываться своими бойцами просто так. Всегда нужны те, кто готов рисковать головой за деньги и браться за рискованные дела. Слушай, неужели действительно так хорошо платят, что кто-то готов свою жизнь положить ради людей, которым плевать на твою судьбу? Ник, тебе легко судить, произнес брат. У тебя есть дар, который приносит пользу людям, а тебе хорошие деньги и уважение а просто люди у которых в жизни серьезные проблемы, готовы рисковать головой и за сотню тысяч. Одаренные требуют больше, там цена доходит до трех сотен и выше. В зависимости от опыта и квалификации. Думаю, наемники обходятся по потехиным миллионов в десять, и это только за один месяц. Ничего себе. Присвистнул я, прикидывая, какие суммы вырисовываются в голове. Война, удовольствие дорогое. Теперь ты понимаешь, почему они так хотели закрыть санаторий и построить там коттеджный поселок. Денег, которые они должны были выручить за строительство, с лихвой бы хватило, чтобы выиграть войну и поднять под себя власть в Дубровске. Но тут появился ты и спутал их планы. У меня есть подозрение, что перед решающей битвой они захотят от меня избавиться. Не исключено. Поэтому теперь рядом с тобой постоянно будет вертеться Рома или я. Я уже поговорил с Мухой, он согласился перебраться пожить к нам, чтобы мать тоже была под присмотром. Да, заварил я кашу. Роберматал я, оценивая масштаб проблемы, в эпицентре которой мы оказались. «А разве у тебя был выбор?» «Хотя был. Еще тогда пойти на поводу у Ягудина и умереть, взяв на себя вину за убийство Вельского. «Но ты выбрал жизнь. А в нашем мире жить, значит, бороться за право пользоваться благами, которые тебя окружают». «Это ты еще меня называешь философом», — рассмеялся я. «Хорошо. В кабинете со мной будет Ордатьев. На скорой буду рассчитывать на себя, а дома ты с Мухой». В принципе, звучит неплохо, но если потехин решат играть в открытую, я сомневаюсь, что даже все агентство «Энигма» сможет меня защитить. Если уж Бенуа и Бердникова они смогли устранить. А у них какая защита? «Отставить падать духом», — сказал Люни. «Но еще покажем, что тоже не просто так на турнирах побеждали». В кабинет я шел с большой осторожностью, а в местах, где можно было устроить засаду, использовал дар обнаружения жизни» но кроме бездомных кошек никого не находил. Тяжело оставаться спокойным и выполнять ответственные задачи, когда тебе и твоим близким грозит смертельная опасность, и в эти моменты целительство было спасательным кругом. Я нырял в работу с головой и полностью забывал о происходящем вокруг, отрешаясь от реальности. Проблемы, которые на первый взгляд должны были мешать мне концентрироваться, на деле лишь помогали собраться с мыслями. Через пару дней... В кабинет ворвалась Настя, которая оставалась тем самым лучиком света в этой мгле. «Поздравь меня! Последний экзамен позади. Я закончил академию с одними пятерками и теперь могу заняться стажировкой. Как же мне хотелось взять ее за руку, забрать из дубровской и увести куда-нибудь далеко, где нет ни потехиных, ни сбриндивших от вседозволенности аристократов, ни какой-нибудь другой смертельной опасности. Вот только во всем мире вряд ли удастся отыскать такое место». В какой-то степени не прав, наша жизнь есть не что иное, как борьба за благополучие и самореализацию. Никто из нас не может сказать наверняка, когда мы встретим свой конец. Может, это будет в следующую минуту, а может, через много лет. Одно только мы знаем наверняка. Жизнь стоит того, чтобы до последней минуты бороться за нее. Нисколько в тебе не сомневался, произнес я и привлек девушку к себе. После продолжительного поцелуя Девушка отстранилась и заговорила совершенно серьезно. «Ник, я хочу проходить стажировку в твоем кабинете. Так я смогу спокойно работать и не распыляться». «М -м, «Исключено», — ответил я, заняв четкую позицию. «В ходе стажировки ты получаешь бесценный опыт, которого просто негде было набраться в академии. Два года в роли стажера — это тот период, когда будущий целитель проходит окончательную подготовку и набирает багаж практических навыков и знаний». «Думаешь, я смогу его обеспечить тебе в стенах кабинета?» «Да ладно, какой багаж? Я за два месяца в кабинете узнала больше, чем за год в академии. А представь, сколько всего узнаешь, когда поработаешь в больнице или на скорой?» «Ник, при всем уважении к твоей работе, работа в скорой не для меня. Я не могу постоянно находиться в стрессе, мотаться по городу, как обезумевшая, и пытаться спасти жизни людей, которые находятся на волосок от смерти». — У тебя не совсем правильное представление об этой работе, — ухмыльнулся я. — Да, мы работаем с людьми, которым нужна экстренная помощь. Но реальная смертельная опасность на деле грозит едва ли не каждому второму. К тому же Шмелев возьмет тебя без проблем, ты ведь круглая отличница. — Нет, в скорую я точно не пойду. А в больнице мне придется работать пятидневку, что полностью нарушит расписание кабинета. В ночные смены стажеров все равно не поставят. А если работать по выходным, то получится, что мы с тобой периодически будем попадать на одни и те же рабочие дни. Да, ситуация реально сложная. Ставить крест на работе Насте и искать нового ассистента на ближайшие два года совершенно не хотелось. Но и брать на себя такую ответственность тоже было неразумно. Хотя почему бы и нет? Я прикинул все «за» и «против» и сразу наткнулся на проблему. Погоди. «А разве студенты Академии могут проходить стажировку в частных клиниках и кабинетах?» «Конечно. Но только при условии, что Академия даст разрешение. Думаешь, с этим могут быть проблемы?» «Я всерьез призадумался. В принципе, Настя действительно может пройти стажировку у меня. Поток пациентов немалый. Разве что вопрос в однотипности проблем, с которыми ко мне обращаются. Зато она сможет беспрепятственно работать, и наш режим останется прежним». Но с другой стороны, если речь идет о стажировке, то в это время я должен быть рядом и наблюдать за работой шумской. Все-таки в больнице она не имеет права проводить серьезные операции без присмотра квалифицированного целителя. До сих пор мы решали эту проблему тем, что всех тяжелых пациентов записывали на мое время, но теперь придется выдергивать Настю на прием. Надо ведь ей перенимать опыт, иначе в чем смысл стажировки. Вообще я сильно забегаю вперед, потому как Академия еще не давала разрешения. Будь ректором Михайловский, эта задача решалась бы по щелчку пальцев, но кто занимает эту должность сейчас, я не знаю, а потому не могу быть уверен в успешности нашего плана. Хорошо, я позвоню Петру Николаевичу и обсужу с ним этот вопрос. Успокоил я девушку. Когда? С надеждой посмотрела на меня Настя. Вот завтра утром этим и займусь. На следующий день по дороге в кабинет я сделал крюк и направился прямиком в академию к Михайловскому. Прием у меня начинался почти в обед, а пары начинались куда раньше, так что я имел все шансы поймать его по пути на работу, а потом сразу утрясти все вопросы с документами. — Николаша, не ожидал тебя увидеть в стенах Альма-Матер? — обрадовался Михайловский, увидев меня у входа в главный корпус. — Признайся, ведь тянет. Я место себе не мог найти, когда понял, что больше не вернусь сюда. «Не устану благодарить тебя за возможность вернуться в Академию и продолжить заниматься любимым делом». «Петр Николаевич, я к вам за советом и с просьбой, если вы меня поддержите», произнес я, когда Михайловский открыл дверь. «Николаша, ты умеешь заинтриговать», рассмеялся мужчина. «Выкладывай, что у тебя за планы». Я вкратце пересказал идею о стажировке Насти в моем кабинете, Михайловский внимательно слушал мои доводы и не перебивал, а затем взял время подумать. «Знаешь, идея хорошая, но учти, что тебя будут проверять вдвойне тщательно, потому как эти буквоеды терпеть не могут выскочек. А именно так к вам будут относиться. Но мне эта идея нравится. Давно пора пробовать новые решения в образовании. А если это не запрещено, то почему бы не попробовать, тем более что Настя девочка способная и без проблем схватит все, чему ее будут учить». Ты только не подведи и занимайся ее образованием. Хотя у тебя и у самого практического опыта не особо много, но для сдачи стажировки будет достаточно. В конечном счете мы же не кандидатскую работу готовим. Идея заручиться поддержкой Михайловского оказалась верной, потому как он знал, к кому нужно идти, с кем перекинуться парой слов, кому надавить на жалость. Всего полчаса разговоров и подписанное ректором разрешение у меня на руках день начинается отлично. Я сразу набрал Настю и обрадовал ее, а через час девушка была уже в кабинете и ждала начала приема. Сегодня у нас были пациенты в основном с удалением шрамов и подтяжкой лица, но на следующий прием я записал парочку интересных личностей с необычными проблемами. Вот только ждать придется еще пару дней, пока я закончу работу на скорой. А смены у меня обещали выдаться непростыми. С самого утра мы мотались по всему городу, спасая жизни людей. Старик упал в колодец, и мы вместе со спасателями опускались на самое дно, спасая его от переохлаждения и заличивая раны прямо в холодной воде. Следующим пациентом стал мужчина, покусанный сворой бродячих собак. Охотники уже взяли след стаи и начали их выслеживать, потому как зверь, почуявший вкус человеческой крови, становится смертельно опасным противником. «Увы». В этом мире не придумали приютов для бездомных собак, да и явление это было достаточно редким, потому как люди ответственно относились к животным, которых заводили для охраны дома. Скорее всего, хозяева этих собак умерли, а они дали потомство и одичали без присмотра. Смена оказалась довольно насыщенной, и к вечеру у нас набралось больше 15 вызовов. Но звонок диспетчера заставил нас встрепенуться, собраться с мыслями и отогнать усталость. Пожар в офисном здании Бальзаминова, объявил Басов. Уже проводит эвакуацию, но пострадавших очень много. Смена Булатова уже на месте, но они не справляются. Вот это новость. Надеюсь, это просто совпадение, и происшествие в офисном здании никак не относится к противостоянию аристократов. Пусть бы между собой бодались сколько угодно, лишь бы людям не мешали. А раз пожар случился вечером до окончания рабочего дня, я готов поспорить, что там было полно посетителей. Прорваться к центру города оказалось не так-то и просто. Многие люди ехали с работы, где-то впереди случилась небольшая авария, потому образовалась небольшая пробка из машин, которые старались объехать происшествие. — Что-то серьезное? — поинтересовался Иванович, когда мы с Басовым сходили на разведку узнать состояние пострадавших. — Ничего особенного, — махнул рукой старший целитель. Влили ему успокоительную волну и оставили дожидаться хранителей порядка. Отделались синяками. А нам еще долго тут торчать? Анатолич, мы тут в пробке минут десять простоим, а там люди без нашей помощи гибнут. И что ты мне предлагаешь? Пешком три квартала я точно быстрее не пройду. Наступился Басов. Сейчас разберемся. Водитель вывернул руль и выскочил на встречную полосу. Над нашей машиной из завыла сирена и замигали мигалки. Иваныч, ты с ума сошел? «Сейчас же врежемся в кого-нибудь!» — запаниковал Анатольч. «Спокойно. Я знаю, что делаю», — успокоил его водитель. «Сейчас проскочим эту пробку и на следующем квартале вернемся на свою полосу. Или ты думаешь, что кто-то слепой и глухой нас не заметит?» На всякий случай я сел поудобнее и ухватился за ручку, как оказалось, не напрасно. Как только наша машина приблизилась к перекрестку, нам навстречу вылетел бронированный Тенгри. Иваныч ударил по тормозам и вывернул роль, чтобы уйти от столкновения, но скорость встречной машины оказалась слишком высокой. Мы буквально подставились под удар, от которого я не удержался, и рухнул на пол, а Даша упала на меня сверху. Я приложился головой о металлический пол, рассек бровь и ушиб руку. Наша медсестра обошлась испугом, потому как я послужил для нее подушкой безопасности, а вот для Басова и ивановича столкновение оказалось куда более серьезным ведь они сидели спереди. Лицо Анатольевича было в крови, а ногу зажало искореженным металлом. Водитель вообще был без сознания. Потянувшись к нему даром, я понял, что он мертв. «Ник, ты цел?» Тяжело дыша произнес старший целитель. «Да получше вас буду», — ответил я, расчищая себе путь к кабине. «Вытащи Иваныча, а потом осмотри тех, кто в машине. За меня не волнуйся, я смогу о себе позаботиться». «Ага, справится он». Лицо Басова побледнело от боли и потерянной крови, а сам он выглядел паршиво. Его нужно срочно доставать из железного плена и оказывать помощь. Но Иванычу помощь нужнее. Я понимал, что нужно оценить состояние пострадавших в машине и тогда уже делать выводы. Но если потеряют драгоценные минуты, водители уже не спасти. Да и что с ними станется? Они ведь в бронированном тенгри. Если пристегивались, то вообще отделались одними ушибами и испугом. «Нет?» Лучше сосредоточиться на помощи Иванычу. Внутренним зрением я увидел перелом ребер, разрыв легкого и травму головы, которая, по всей видимости, и стала причиной смерти. Прежде всего, я направил целительную силу и залатал эту дыру, затем подлатал легкое и отодвинул в сторону осколки ребер, чтобы предотвратить последующие травмы внутренних органов. Время безнадежно утекало, и я понимал, что вытащить Иваныча с того света я уже не успеваю, но все равно продолжал оказывать помощь. В тот момент, когда я был готов запустить сердце и разрывался сразу между тремя задачами, подоспела помощь от басова. Находясь в тяжелом положении, целитель не переставал спасать жизни, рискуя своей собственной. Я собрал энергию в кучу и направил в сердце, давая ему мощный импульс. С первого раза мне удалось заставить его снова биться, что было огромной удачей. Состояние Иваныча стабилизировалось. Он находился без сознания, но дыхание уже появилось, пусть и слабое, а пульс не падал при малейшем прерывании поддержки в виде целительного потока. Но тут вмешалась сторонняя сила, которая перечеркнула все наши труды. Дверь в машину со скрежетом ушла в сторону, что можно было сделать только при помощи дара. Бессознательное тело Иваныча бесцеремонно вышвырнули прочь, а затем схватили и меня. Я пролетел по воздуху, словно кукла, шлепнулся на мостовую и приложился даже сильнее, чем во время аварии. Только сейчас до меня дошло, что это были ратники из той машины, с которой мы столкнулись, и они были совсем недружелюбно настроены. В этой ситуации надо бы думать о том, как спасти людей и помочь, а выяснение отношений оставить на потом, иначе... Иваныч! Удар кулака прилетел мне в ухо и впечатал в мостовую, а тяжелый ботинок ударил по ребрам, вызывая болезненное ощущение в боку. Но я сейчас думал совсем о другом. Нашего водителя нельзя было трогать вообще. Даже вести в больницу нельзя, потому как он не транспортабельный. Его же небрежно швырнули словно пушинку. И наверняка рано открылись по новой, а то и добавились новые. Если я не приду ему на помощь, в ближайшие секунды водителя уже не спасти. Иваныч! Заорал я и принялся крутиться ужом, уходя от ударов. Пора вспомнить все, чему учил меня Леня на тренировках. «Блок?» Ботинок ударил в руку и, плевать, хотел на мои попытки защититься. Было больно. Рука онемела, но я хотя бы прикрыл голову. А теперь мой выпад. Я ударил одного из обидчиков по ноге, с хрустом смещая коленную чашечку. Он никак не ожидал такого поворота, а потому даже не пытался защититься. Крик Амбала стал подтверждением того, что мой выпад оказался успешным, но на этом мои подвиги закончились. Меня снова повалили на землю и били с пристрастием, старательно ломая конечности. А затем я попросту отключился.